Впрочем, я не знаю. Извини. Шталь слегка развел руками, показывая, что ничего не может сказать. Он позже сам не понимал, как он мог в такую минуту заботиться о том, чтобы удивить или унизить Иванчука. Всего лишь часом раньше он сам был почти в таком же состоянии. — Скоро узнаешь, братец, — сказал он небрежным тоном, — так, как говорят об именинном сюрпризе. Полицейский офицер с любезной улыбкой на лице прислушивался к их разговору. — Так вы говорите, граф просил к Талызину. — Наверное, — сказал беззаботно Шталь. — Знаете, было бы неприятно приехать не кстати. — Незваный гость! — он даже слегка засмеялся. — Так точно. — Извольте знать, на миллионной улице... — Ну, еще бы не знать. — Слава богу, не первый раз... «Не, зачем было говорить не первый раз?» — подумал он. «Благодарю вас!» «Ну, прощай, братец!» — сказал Шталь и тронул рукой извозчика. «Пошел на миллионную в компанский корпус! Живо!» Извозчик погнал лошадей. Шталь молодцевато откинулся на спинку саней. Молодцеватый вид он сохранял, пока сани не скрылись за углом морской. он думал что иванчук глядит ему вслед и всегда будет помнить эту встречу его небрежные тон и слова прощай братец если они никогда больше не увидятся может и до настеньки дойдет подумал он эта мысль была ему приятна нет до нее не дойдет ей он не так расскажет особливо ежели мы погибнем Ну, да мне все одно, не до Настеньки теперь. Думал он спокойно, вздрагивая только от холода. А то разве приказать ему свернуть направо и на Хамова? Еще не поздно. В постель, что ли? Ну, нет. Вот и теперь еще не поздно. Прихожу, он мигом повернет назад. Огромная площадь перед Зимним дворцом была так же пустынна, как морская и Невский. Но на углу Мильонной и дальше по этой улице Шталь заметил людей, прятавшихся у подворотен. Подозрительные что-то люди. Теперь, пожалуй, уж и поздно назад ехать. Кончено. Он тяжело вздохнул. Извозчик тоже, по-видимому, обратил внимание на этих людей. Шталю показалось, что он сильно испугался. В окнах квартиры Талызина из-за спущенных штор яркими тоненькими рамками просвечивали огни. Глава двадцать девятая «Так у вас много народа?» — громко спросил Шталь небрежным тоном. В сенях все скамейки и стулья были завалены военными шинелями. У лестницы, перешептываясь с необычным растерянным видом, стояло несколько лакеев. Они испуганно оглянулись. Шталь неспроста задал этот вопрос. Это при неудаче могло потом пригодиться, свидетельствуя о случайном его приходе. Ему было приятно, что он так хорошо собой владеет. Кроме лакеев в сенях никого не было. — Кому же сказать пароль? — спросил себя Шталь с досадой. — Не лакеем же. — Так точно много, ваше сиятельство, — шептом ответил лакей, подбегая на цыпочках Лицо у него было бледное, но оживленное, как будто даже веселое. Шталь по привычке сбросил шинель, сложенной вдвое, так, чтобы плеш на меху справа не была видна. — Шпагу отстегнуть, что ли? — Ни шпаг, ни палашей внизу не было. Шталь нарочно довольно долго поправлял у зеркала галстук и шарф, показывая лакеем, что нисколько не спешит. Сделав это, он направился к лестнице. Сзади стукнула дверь, пахнула холодом, Шталь обернулся. В быстро вошел знакомый ему офицер, артиллерийский полковник князь Яшвиль. Почему-то Шталь чрезвычайно ему обрадовался. «Кого я вижу?» — воскликнул он, подняв рук. В другое время это восклицание ему самому показалось бы неуместным. Он очень мало знал Яшвиля, который вдобавок был значительно старше его годами и чином. Однако Яшвиль тоже сделал радостный жест и, быстро сбросив шинель, поздоровался со Шталем,